Глава 19. Опять Лилит. Пройдя на кухню, поняла, что голодна, словно стая волков. Принюхалась к каше, без масла и на воде, опробовала. Безвкусная, но чуточку подслащённая. Нет, надо узнать, как зовут управляющего и где он просиживает свои штаны. И я так не только похудею, но и ноги протяну. Ты со мной согласен, Филипп? Согласен. Знаешь что, Валерий? Я заметил, что как только у тебя поднимается настроение, жизненный канал быстрее срастается. Осталось чуть-чуть, и совсем поправишься. Постараюсь чаще улыбаться. Но сам понимаешь, на всякий случай понизила голос. Мир неизвестный, все кому не лень пугают. Информации ноль. Пойду-ка я искать огород. Может, назабираю огурчик другой для салата. Сходи, сходи подними себе настроение в голосе фила слышалась улыбка сначала переоденусь не в нарядном же платье по огороду